спросилась нежанна нет ну он хорошенький ответила вместо меня милана «Высокий, лицо чистое глаза красивые ты сама не втрескалась рассмеялась её сестра не -е -е -е, протянула милана макиев же совсем нелюдимый я люблю болтливых мальчиков чтоб душа компании понимаете а макеев не самый популярный в школе не все хотят быть популярными в школе